Герберт Уэллс. «Звезда». Читает Галина Горыня. В первый день Нового года три обсерватории почти одновременно объявили, что в движении планеты Нептун, самой отдаленной из всех обращающихся вокруг Солнца, замечена большая неправильность. Огилви еще в декабре указал на непонятное замедление движения Нептуна. Подобное сообщение, однако, не могло заинтересовать мир, большая часть населения которого не знала даже о существовании планеты Нептун. Открытие еле заметного отдаленного пятнышка света в районе закапризничавшей планеты также не вызвало ни у кого особенного волнения, если не считать астрономов. Однако ученые обратили серьезное внимание на это сообщение даже раньше, Чем стало известно, что новое тело быстро увеличивается и становится все ярче. Что его движение совершенно не похоже на движение планеты, что Нептун и его спутник все больше и больше отклоняются от обычной орбиты. Явление совершенно беспрецедентное. Помимо ученых, мало кто способен представить себе всю чудовищную изолированность Солнечной системы. Солнце, его крохотные планеты, пылинки астероидов и бесплотные кометы плывут в беспредельной пустоте, почти непостижимой для воображения. За орбитой Нептуна, насколько мы можем судить, простирается пустое пространство, лишенное тепла, света и звука. Абсолютная пустота. Миллион миль, повторенный 20 миллионов раз, таково наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь ближайшей звезды. И за исключением немногих комет менее материальных, чем тончайшее пламя, на памяти человечества ничто не пересекало бездны этого пространства, пока в самом начале XX века не появилось это неизвестное блуждающее тело. Огромная масса материи, тяжелая, стремительная, неожиданно вынырнула из черной безвестности небесной пустоты в пределы, доступные лучам солнца. На второй день пришелец был ясно виден даже в слабый телескоп, как пятнышко с еле уловимым диаметром в созвездии льва вблизи Регула. Скоро его можно было наблюдать в театральный бинокль. На третий день Нового года... Читатели газет на обоих полушариях были впервые оповещены о действительном значении этого необычного небесного явления. Столкновение планет. Так озаглавила статью одна лондонская газета, публикуя высказанное дюшенов мнение, что неизвестная новая планета вероятно столкнется с Нептуном. Редакционные статьи были посвящены той же теме. Таким образом, 3 января в большинстве мировых столиц царило неясное ожидание какого-то неминуемого небесного явления. И когда зашло солнце и на земле наступила ночь, тысячи людей обратили взоры на небо, чтобы увидеть все те же давно знакомые звезды. Ничто не изменилось, пока в Лондоне не наступил рассвет и не зашло созвездие близнецов, а звезды над головой не начали бледнеть. Это был обычный зимний рассвет. Тьма медленно сменялась дневным сумраком, а кое-где желтый блеск газа и свечей в окнах показывал, что люди уже встают. И вдруг сонный полицейский перестал зевать. Замерли суетящиеся люди на рынках, рабочие, спешившие на работу, развозчики молока и разносчики газет, усталые бледные кутилы, возвращающиеся домой. бездомные бродяги часовые на своих постах, батраки, бредущие в поле, и браконьеры, тайком пробирающиеся домой. Вся сумрачная пробуждающаяся страна увидела это. И в океане, моряке, ожидавшей дня, в западной части неба внезапно вспыхнула большая белая звезда. Она была ярче любой звезды на нашем небосклоне. Ярче вечерней звезды в часы наибольшей яркости. Она сверкала белая и большая еще час после наступления дня. Уже не мерцающая точка, а небольшой, круглый, сияющий диск. И там, куда еще не дошли научные знания, люди смотрели на нее со страхом и говорили о войнах и моровых язвах, предвещаемых этим огненным знамением в небе. тренастые буры, темнокожий темнокожие гогентоты, негры золотого берега, французы, испанцы, португальцы все стояли под лучами восходящего солнца, наблюдая, как странная новая звезда исчезала за краем горизонта. А в сотнях обсерваторий уже несколько часов нарастало сдержанное волнение, прорвавшееся, когда два далеких тела столкнулись. В спешке готовились фотографические аппараты, и спектроскопы, чтобы запечатлеть небывалое удивительное явление — гибель целого мира. Ибо в огне погиб целый мир. Планета — сестра нашей Земли, но намного превосходившая ее размерами. Неизвестная планета, явившаяся из неизмеримых глубин пространства, ударилась о Нептун, и жар, возникший от столкновения, превратил два твердых тела в единую раскаленную массу. В тот день, за два часа до восхода солнца, бледная большая звезда обошла весь мир и исчезла из виду на западе, когда солнце встало уже высоко. Повсюду люди дивились на эту звезду, но из всех, кто видел ее, больше всего удивлялись ей моряки, постоянные наблюдатели звезд. Ведь, находясь далеко в море, они ничего не слышали о ее появлении, и теперь глядели, как она восходит, подобно карликовой луне. поднимается к зениту, висит над головой и на исходе ночи потухает на западе. А когда она снова взошла над Европой, толпы зрителей на пригорках, на крышах домов, на открытых местах уже смотрели на восток, ожидая восхода этой новой большой звезды. Она восходила предшествуемой белым сиянием, подобным блеску белого огня. и те, кто в предыдущую ночь видели ее рождение, теперь разразились криками. «Она стала больше!» — кричали они. «Она стала ярче!» И действительно, хотя серп луны, заходивший на западе, был гораздо больше, он при всей своей величине сиял не ярче маленького диска удивительной звезды. «Она стала ярче!» — восклицали толпившиеся на улицах люди. Но наблюдатели в темных обсерваториях переглядывались затаив дыхание. «Она приближается», — говорили они. «Приближается». И один голос за другим повторял. «Она приближается». И телеграф выстукивал это известие, и оно передавалось по телефонной проволоке. И в тысячи городов перепачканные наборщики набирали слова «Она приближается». Клерки в конторах бросали перья, пораженные страшной мыслью. Люди, разговаривавшие в тысячи мест, вдруг осознавали странную возможность, заключенную в словах. «Она приближается!» Эти слова неслись по просыпающимся улицам. Их выкрикивали на покрытых инеем дорогах мирных деревень. Люди, прочитавшие эти слова на трепещущей телеграфной ленте, стояли в желтом свете открытых дверей и кричали прохожим, «Она приближается!» Хорошенькие женщины, раскрасневшиеся, сверкающие драгоценностями, выслушивали от своих кавалеров в перерыве между танцами шутливый рассказ об этом событии и с притворным интересом спрашивали. «Приближается? В самом деле? Как интересно! Каким умным, умным человеком надо быть, чтобы сделать такое открытие?» Одинокие бродяги, не нашедшие приюта в эту холодную зимнюю ночь, поглядывали на небо и бормотали, чтобы отвлечься. «Пусть приближается. Ночь холодна, как благотворительность. Только если она даже и приближается, тепла и от нее все равно немного». «Что мне дело до новой звезды?» — кричала плачущая женщина, опускаясь на колени возле умершего. Школьник, вставший рано, чтобы готовиться к экзамену, размышлял, глядя сквозь покрытое морозным узором стекло, на большую, ярко сияющую белую звезду. — Центробежность, центростремительность, — сказал он, подперев кулаком подбородок. — Если планета, потеряв свою центробежную силу, вдруг остановится, что тогда? — Будет действовать сила центростремительная. и планета упадет на Солнце. И тогда окажемся ли мы на ее пути? Неужели? Этот день угас, как и все предыдущие бесчисленные дни. А в поздние часы морозной ночи вновь пришла странная звезда. Она была теперь так ярка, что увеличившаяся луна казалась только бледно-желтой тенью самой себя. Один из городов в Южной африке встречал наиболее уважаемого из своих граждан и его молодую жену, возвращавшихся из свадебной поездки. «Даже небеса иллюминованы», — сказал усть-тец. Под тропиком Козерога двое темнокожих влюбленных, чья любовь была сильнее страха перед дикими зверями и злыми духами, притаились в камышах, где летали светляки. «Это наша звезда!» шептали они, упоенные ее серебристым сиянием. Великий математик у себя в кабинете отодвинул лежавшие перед ним листы бумаги. Его вычисления были закончены. В белом пузырьке еще оставалось немного лекарства, которое помогало ему бодрствовать и работать в течение четырех долгих ночей. Каждый день он, как всегда, спокойный, точный, терпеливый, читал лекции студентам, а затем возвращался к своим вычислениям. Его осунувшееся, немного воспаленное после искусственной бессонницы лицо было серьезно. Некоторое время он, казалось, о чем-то размышлял. Потом подошел к окну и, что расщелкнув, поднялась. На полпути к зениту над скученными крышами, трубами и колокольнями города висела звезда. Он взглянул на нее так, как смотрят в глаза честному противнику. Ты можешь убить меня, — сказал он, помолчав. Но я могу вместить тебя и всю Вселенную тоже в этом крошечном мозгу. Я не захотел бы поменяться с тобой, даже теперь. Он посмотрел на маленький пузырек. Больше спать незачем, — сказал он. На следующий день, в полдень, точно минута в минуту, он вошел в свою аудиторию, положил шляпу, как всегда, на край стола и тщательно выбрал самый большой кусок мела. Студенты утверждали, будто он может читать лекцию только если вертит в пальцах мел. И однажды, когда мел был спрятан, он якобы не сумел сказать ни слова. Теперь он посмотрел из-под седых бровей на поднимающиеся амфитеатром ряды молодых оживленных лиц, и заговорил в обычной своей манере, выбирая самые простые слова и фразы. «По некоторым обстоятельствам от меня зависящим сказал он и остановился. «Я не смогу закончить этот курс. Судя по всему, милостивый государь, если говорить кратко и ясно, судя по всему, человечество жило напрасно». Студенты переглянулись. Не ослышались ли они? Не сошел ли он с ума? Они поднимали брови, они усмехались, но двое-трое напряженно смотрели на спокойное, обрамленное седыми волосами лицо профессора. «Было бы интересно, — продолжал он, — посвятить сегодняшнее утро расчетам, которые привели меня к такому выводу. Постараюсь, насколько могу, все вам объяснить». «Предположим!» — он повернулся к доске, обдумывая диаграмму, как делал это обычно. «Что значит жило напрасно»?» — шепотом спросил один студент другого. «Слушай!» — отозвался тот, кивая на лектора. Скоро они начали понимать. В эту ночь звезда взошла позднее, так как движение на восток увлекло ее через созвездие льва к деве. И свет ее был так ярок, что когда она поднялась, небо стало прозрачно-синим, и все звезды скрылись, за исключением Юпитера, бывшего в Зените, капеллы, Альдебарана, Сириуса и двух звезд Большой Медведицы. Она была ослепительно белой и очень красивой. Во многих местах земного шара в эту ночь вокруг новой звезды заметили бледное кольцо. Она стала заметно больше. В ясном небе тропиков она, благодаря преломлению света, казалось, достигла величины почти четверти лунного диска. В Англии земля была по-прежнему покрыта инеем, но свет заливал все, как в летнюю лунную ночь. В этом холодном ясном свете можно было разобрать обыкновенную печать, и городские фонари казались желтыми и бледными. В эту ночь на земле никто не спал. И в Европе над деревнями в холодном воздухе стоял глухой гул, подобный жужжанию пчел в кустах. В городах он разрастался в набат. Это звонили колокола на миллионах башен и колоколен, призывая людей отказаться от сна, не грешить больше и собираться в церквах для молитвы. А в небе, по мере того, как земля совершала свой поворот вокруг оси и ночь проходила, поднималась ослепительная звезда. Во всех городах улицы и дома светились огнями, верфи сияли, и всю ночь дороги, ведущие к возвышенностям, были освещены и полны народу. По всем морям, омывающим цивилизованные страны, суда с паровыми машинами, суда с надутыми парусами, плыли на север, набитые людьми и животными, потому что по всему свету телеграф уже разнес переведенное на сотни языков предупреждение великого математика. Новая планета и Нептун, сплетенные в пламенном объятии, неслись все быстрее и быстрее к Солнцу. Огненная масса уже пролетала по тысяче миль в секунду, и с каждой секундой ужасающая скорость увеличивалась. Если бы планета сохранила свое направление, то пролетела бы на расстоянии ста миллионов миль от Земли и не причинила бы ей вреда. Но вблизи этого ее пути, пока еще почти не потревоженная, вращала со своими лунами могучая планета Юпитер, совершая величественный оборот вокруг Солнца. С каждой минутой притяжение между огненной звездой и величайшей из планет становилось все сильнее. Что могло произойти в результате? Юпитер неизбежно должен был отклониться от своей орбиты и начать двигаться по эллипсу, а огненной звезде, отвлекаемой его притяжением, предстояло описать кривую и по пути к Солнцу либо столкнуться с Землей, либо пройти очень близко от нее. Землетрясения, вулканические извержения, циклоны, гигантские приливные волны, наводнение и неуклонное повышение температуры до неизвестно какого предела — вот что предсказывал великий математик. А в вышине, подтверждая его слова, сияло одинокое, холодное, Голубовато-белая звезда близящегося светопреставления. Многим, кто до боли напрягая зрение смотрел на нее в эту ночь, казалось, что ее приближение заметно для глаз. И в эту же ночь неожиданно изменилась погода. Мороз, охвативший Центральную Европу, Францию и Англию, сменился оттепелью. Но если я сказал, что люди молились всю ночь напролет, садились на корабли, бежали в горы, Это не значит, что весь мир был охвачен ужасами за появление звезды. Привычка и нужда по-прежнему правили миром. И если не считать разговоров свободной от работы время, созерцание великолепия ночного неба, девять человек из десяти жили своей обычной жизнью. Во всех городах все магазины, за исключением одного или двух, тут и там открывались и закрывались в положенное время. Врачи и гробовщики занимались своим делом. Рабочие собирались на фабриках, солдаты маршировали, ученики учились, влюбленно искали встреч, воры прятались и убегали, политики строили свои планы. Печатные машины грохотали ночи напролет, выпуская газеты. И многие священники той или иной церкви отказывались открывать свои храмы, чтобы не поощрять того, что они считали безрассудной паникой. Газеты напоминали об уроке тысячного года. Тогда ведь тоже ожидали конца света. Звезда в сущности не звезда, а только газ, комета. И даже если бы это была звезда, все равно она не может столкнуться с Землей. Таких случаев еще не было. Всюду о себе заявлял здравый смысл. Презрительный, насмешливый, склонный требовать строгих мер против упрямых паникеров. Вечером в 7 часов 50 минут по гринвичскому времени звезда сблизится с Юпитером. Тогда будет видно, какой оборот примет дело. В грозном предостережении великого математика многие были склонны видеть искусную саморекламу. В конце концов здравый смысл, немного разгоряченный спором, отправился спать и тем доказал незыблемость своих убеждений. Варварство и невежество, которым приелась эта новинка, тоже вернулись к привычным занятиям. И все животное царство, за исключением воющих собак, перестало обращать внимание на звезду. И все же, когда наблюдатели в европейских государствах снова увидели звезду, которая, правда, взошла на час позднее, но оказалась не больше, чем в предыдущую ночь, не спало еще достаточное количество скептиков, чтобы высмеять великого математика, И заключить, что опасность уже миновала. Но скоро насмешки стихли. Звезда росла. Она росла с грозным постоянством час от часу. С каждым часом она приближалась к полуночному зениту и становилась все ярче и ярче, пока не превратила ночь в день. Если бы звезда двигалась к земле не по кривой, а по прямой, и если бы она не потеряла своей скорости под влиянием притяжения Юпитера, Она должна была пролететь бездну, отделявшую ее от Земли, в один день. Но она двигалась по кривой, и ей потребовалось целых пять дней, чтобы приблизиться к нашей планете. На следующую ночь, когда звезда взошла над Англией, она была величиной с треть лунного диска, и оттепель теперь все усиливалось. Взойдя над Америкой, звезда была уже величиной почти с Луну, но в отличие от Луны она слепила и жгла. И там, где она всходила, начинал дуть жаркий ветер. А в Виргинии, Бразилии и в долине реки Святого Лаврентия она блестела сквозь клубы грозовых туч, сверкающих фиолетовыми молниями и сыплющих небывалым градом. В Манитубе наступила оттепель и началось опустошительное наводнение. На всех горах в эту ночь начали таять снега и льды. Все реки, берущие начало в этих горах, вздулись и забурлили. И скоро в верховьях потащили деревья, трупы людей и животных. Вода поднималась с неизменным постоянством, озаренная призрачным блеском. И, наконец, вышла из берегов и хлынула вслед за бегущим населением речных долин. На южно-атлантическом и аргентинском побережье приливы были все выше, чем когда-либо на памяти людей. и во многих местах бури гнали воду на много миль вглубь материка, затопляя целые города. За ночь зной стал так велик, что восход солнца казался приближением тени. Начались землетрясения. Они прокатились по всей Америке, от полярного круга до мыса Горн, сглаживая горные склоны, разрезая землю, обращая дома и ограды в щебень. После одной такой могучей судороги рухнула половина Катапахи и хлынул жидкий поток лавы, такой глубокий, широкий и быстрый, что он в один день достиг моря. А звезда продвигалась над тихим океаном, имея в Кильватере побледневшую луну и волоча за собой, как шлейф грозовые бури и растущую приливную волну, которая тяжело катилась за ней пенясь, захлёстывая один остров за другим и начисто смывая с них людей. И, наконец, эта клокочущая, страшная стена в пятьдесят футов высоты, озаренная ослепительным светом, гонимая раскаленным ветром, с голодным воем обрушилась на все азиатское побережье и ринулась вглубь материка по равнинам Китая. Недолгие минуты звезда, теперь более горячая, громадная и яркая, чем самое жаркое солнце, с беспощадной ясностью озаряла обширную густонаселенную страну. Ее города и деревни с пагодами и садами, дороги, необозримые возделанные поля и миллионы лишившихся сна людей, в беспомощном страхе глядящих добила накаленное небо. А потом на них надвинулся все нарастающий рог от воды. Та же участь постигла в эту ночь многие миллионы людей. Они бежали сами не зная куда, задыхаясь, вспомутившимся от страха сознанием, а сзади вставала стремительная белая стена воды. И наступала смерть. Китай был залит слепящим белым светом. Но над Японией, Явой и всеми островами Восточной Азии большая звезда вставала тусклым огненным шаром, потому что вулканы, приветствуя ее, Выбрасывали в воздух огромные столбы пара, дыма и пепла. Вверху были раскаленные газы и пепел, внизу яростные потоки лавы. И вся земля содрогалась и гудела от толчков землетрясения. Вскоре начали таять вечные снега Тибета и Гималаев. И вода по десяткам миллионов углубляющихся, сходящихся русел устремилась на равнины Бирмы и Индостана. Сплетенные кроны индийских джунглей пылали в тысячи мест, а в воде, кипящей у основания стволов, плыли темные тела и все еще слабо шевелились в свете кроваво-красных языков пламени. В слепом ужасе бесчисленные людские толпы устремились по широким водным дорогам последней надежде человечества к открытому морю. Звезда с ужасающей быстротой становилась теперь все больше, все жарче, все ярче. Океан под тропиками перестал фосфорицировать. И пар призрачным вихрем клубился над темными, вздымающимися валами, на которых чернели пятна гонимых бурей кораблей. И тогда случилось нечто удивительное. Тем, кто в Европе ожидал восхода звезды, показалось, что земля перестала вращаться. Везде, на открытых вершинах холмов и на плоскогорьях, люди, спасавшиеся здесь от наводнения, рушащихся домов и горных обвалов, напрасно ожидали этого восхода. Час проходил за часом в томительном ожидании, а звезда все не всходила. Снова люди увидели древние созвездия, которые не считали исчезнувшими для себя навсегда. В Англии было жарко, но небо было ясное. Хотя земля содрогалась непрестанно, но в тропиках просвечивались сквозь пелену пара Сириус, Капелла и Альдебаран. И когда, наконец, большая звезда взошла почти на десять часов позже, чем прежде, вслед за ней почти сразу взошло солнце. а в центре белого сердца звезды виднелся черный диск. Звезда начала замедлять свое движение, проходя над Азией. И вдруг, когда она висела над Индией, свет ее затуманился. Вся индийская равнина от устья Инда до устья Ганга этой ночью представляла собой неглубокое сверкающее озеро, над поверхностью которого поднимались храмы и дворцы, Плотины и холмы черные от усеявших их людей. На каждом минорите гроздьями висели люди, и один за другим падали в мутную воду, когда жара и страх наконец одолевали их. Над всей страной стоял непрерывный вопль. И вдруг на это горнило отчаяния набежала тень. Подул холодный ветер, и заклубились тучи, порожденные охлаждением воздуха. Смотревшие вверх на звезду почти ослепленные люди заметили, что на нее наползает черный диск. Между звездой и землей проходила луна. И как будто в ответ на мольбы людей, воззвавших к Богу, в минуту этой передышки на востоке со странной необъяснимой быстротой вынырнуло солнце. И звезда, солнце и луна все вместе понеслись по небу. И вскоре те, кто так долго ждал появления звезды в Европе, увидели, как она взошла почти одновременно с Солнцем. Некоторое время оба светила стремительно неслись по небу. Их движение замедлилось, и, наконец, они остановились, слившись в одно блестящее пламя в зените. Луна больше не затемняла звезды, и ее нельзя было уже различить в ярком блеске неба. И хотя большинство уцелевших смотрели на небо в мрачном отупении, порожденным голодом, усталостью, жарой и отчаянием, все же нашлись люди, понявшие значение этих явлений. Звезда и Земля сошлись на самое близкое расстояние, проплыли рядом, и звезда начала удаляться. Она уже уменьшалась, все быстрее и быстрее завершая свой стремительный полет к Солнцу. Потом сгустились тучи и скрыли небо, и грозы окутали весь мир огненной тканью молний. По всей земле пролились такие ливни, каких люди никогда еще не видели. А там, где вулканы извергали красное пламя к балдахину туч, с неба не зринулись потоки грязи. Повсюду вода отступала с равнин, оставляя покрытые грязью и тины развалины. и земля, как взморья после бури, была усеяна всевозможными облаками и трупами людей и животных. Вода возвращалась в русло много дней, смывая почву, деревья и дома, намывая огромные дамбы и вырывая глубокие овраги. Это были дни мрака, сменившие дни звезды и зноя. Все это время... И в течение еще многих недель и месяцев продолжались непрерывные землетрясения. Но звезда прошла, и люди, гонимые голодом, понемногу собирались с мужеством и возвращались в свои разрушенные города к опустошенным житницам и залитым полям. Те немногие суда, которым удалось спастись от бурь, подошли к берегу, полуразбитые, осторожно пробирая среди новых скал и отмелей, выросших в ранее хорошо знакомых гаванях. А когда бури утихли, люди заметили, что повсюду дни стали жарче, чем раньше. Солнце делалось больше, а Луна, уменьшившись до одной трети своей прежней величины, совершает свой оборот вокруг Земли за 80 дней. В нашу задачу не входит рассказывать о новых братских отношениях между людьми. О том, как были спасены законы, книги и машины. О странной перемене, происшедшей с Исландии, Гренландии и побережьем Баффинного залива. Такими зелеными, цветущими стали эти места, что приплывшие туда моряки с трудом поверили своим глазам. Не будет здесь рассказано и о том, как в результате потепления люди расселились к северу и к югу, ближе к полюсам. Это была только история появления и исчезновения звезды. Марсианские астрономы, потому что на Марсе есть астрономы, хотя марсиане, существа, сильно отличающиеся от людей, были, естественно, глубоко заинтересованы этими явлениями. Конечно, они рассматривали их со своей точки зрения. Один из них писал... Принимая во внимание величину и температуру метательного снаряда, пущенного через нашу Солнечную систему к Солнцу, можно только удивляться, что на Земле, едва не задетой снарядом, имели место сравнительно незначительные разрушения. Все известные нам очертания континентов и водных пространств остались прежними. И единственно заметной переменной было значительное уменьшение белых пятен, которые считаются замерзшей водой на земных полюсах. Это только показывает, какими ничтожными кажутся величайшие людские бедствия, если смотреть на них с расстояния нескольких миллионов миль.